И снова Потемкин. Григорий Потемкин получил отпуск осенью 1770 года. Чумные карантины еще только ставились и помешать проезду не могли. Потому в Петербург прилетел точно на крыльях. Мечтал предстать перед глазами императрицы. А за тот год, что провел в армии, да в атаках на неприятеля многое успел передумать. Сначала старался любые мысли об императрице гнать от себя точно чуму, но сладить собственным сердцем никак не удавалось. Часто лежал без сна, мысленно уносясь туда, в Петербург, во дворец, слышал ее голос, смех, словно встречался с ее голубыми глазами, но тут же вздрагивал, хмурился, вспоминая собственное увечье. Нет, ему закрыта дорога к императрице, ведь после возвращения из Лавры Старалась держаться подальше, а при дворе словно вовсе не замечала. Но, что бы ни думал, как себя не осаживал, мысли невольно снова и снова возвращались к Екатерине. А уж когда Румянцев объявил об отпуске, и вовсе голову потерял. Армейские приятели смеялись. «Кто ж тебя там ждет, в Петербурге? Что так волнуешься?» «Кто ждет? Никто. А вот он сам ждал встречи с замиранием сердца. И мысленно видел Екатерину не строгой императрицей, просившей не рисковать головой попусту, а молодой еще, стоящей с распущенными волосами перед гвардейскими полками. Ничего не мог с собой поделать, хотя понимал, что прошло 8 лет, что она изменилась. А еще до смерти хотелось услышать ее голос, ее немецкий акцент, и ее смех. Это было наваждение. Любить недоступную женщину, прекрасно понимая, что увечье навсегда перечеркнуло саму возможность попасть в ее близкий круг. Но когда это сердце спрашивало, можно или нельзя, стоит или нет, можно ли надеяться, ему наплевать на все запреты и разумные суждения. Коли полюбит, так что простая баба, что императрица, все равно. Встреча получилась вовсе не такой, как ждал. Никакого благоволения с ее стороны не было, почти не заметила. Только поинтересовалась, почему не на войне, коли таковая идет. Обиженный и растерянный Потемкин не стал объяснять, что в отпуске. Рассказывать, что получил его за особые воинские успехи. Что в Петербурге ненадолго. Лишь поклонился пониже. Завтра уезжаю, матушка. Или сегодня прикажешь? На дворе вечер. Вопрос получился насмешкой. Императрица проглотила, чуть смутилась. Я не неволю, над тобой чай-командир серьезней есть. А Вот и весь разговор. А ему так хотелось без толпы придворных рассказать, что творится в армии. В чем нужна помощь, рассказать о доблести Руменцева, поднимавшего против турок войска самолично. Не удалось, не захотела слушать. То ли и без одноглазого циклопа все знала, или его самого видеть не желала. К Потемкину Бочком подобралась Прасковья Брюс, пряча за веером, зашептала. Ты, Григорий Александрович, на государыню не серчай за невнимание. Причина у нее тебя не касаемая. А тебе велено сказать, что в письме свое благоволение напишут. Прощебетала и исчезла. Ну, Ты понимай, как хочешь, в письме отпишет. А минуту назад сказала, чтоб ехал. Потемкин развернулся, и ни с кем не прощаясь отправился прочь из дворца. Нет, не его это место, не бывать ему рядом с Екатериной. После императрицы смеялся шутки Левушкина-Рышкина, довольный Григорий Орлов. Знай свое место, циклоп, при дворе и без тебя веселья хватает. Нет уж, лучше в армии турок бить, там хоть понятно, это враги, это свои. Коля судьба, так и пушечное ядро мимо пролетит а не судьба, так шальная пуля жизнь оборвет. Обратно ехал не менее спора, чем туда. Увидев так быстро вернувшегося генерала, Румянцев поднял бровь. «Ты чего это, Григорий Александрович, не понравилось при дворе?» «А ну их к шуту!» «И то верно!» Но немного погодя и правда пришло письмо от самой императрицы. Передавая его, Румянцев снова поднял бровь. «Эк, тебя угораздило!» Григорий пожал плечами. Сначала выговорила, что боевой генерал не на войне, а в зале, не интересуясь, почему. А теперь вот. Может, и не следовало бы так говорить, но он знал, что румянцев не из тех, кто наушничает. Пусть не слишком любил его командующий, но подлечить не стал. Снова были атаки, пули, свистящие у самого виска, крики, кровь. Хорошо, что чужая, а не своя. «Лошадиное ржание» и «Ночные непрошенные мысли». Письмо от императрицы было не казенным, но ничего не выражающим. Он также вежливо ответил, не ожидая, что напишет снова. Она будто извинилась за неловкость, допущенную при дворе. Он извинения принял, к чему еще писать. Но переписка продолжилась к изумлению и Румянцева, и самого Потемкина. Теперь он письма писал. Обдумывая не то, что каждую фразу, каждую букву, точно по тонкой жердочке, над пропастью шел, и все равно против его воли, в каждой строчке сквозило «люблю». Нет, на это не могло быть и намека, только меж слов тайно мысленно. Екатерина, получая редкие письма от воюющего Камергера, откровенно смущалась, сама не зная чему. Однажды такое смущение заметил Орлов. Пристально глядя, взял письмо из рук, прочитал, снова уставился на Екатерину. Потемкин писал вежливо, как полагается придворному. Никаких намеков или тайнописи. Но женское сердце подсказывало то, чего не могло вывести перо циклопа. Орлов этого не увидел. А потом закрутили дела с чумной бунтующей Москвой. А потом Гришка так не кстати попался с Брюсихой. Было бы с кем. Просковья Брюс, конечно, хороша и горяча изрядно, но так глупо попасться. Орлов досадывал на себя, и повеление отбыть для проведения переговоров с турками принял почти с радостью, хотя и понимал, что это опало. Но ехал спокойно, потому что никого равного себе при дворе не видел. Ничего, голубушка помается без него, Гришкиный хласк поймет, что к чему. Орлов мечтал вернуться победителем. И из Факшан, где должны проходить переговоры, справившись с заразой в Москве, неужто не справится с турками, к тому же столь удачно битыми братом Алиханом. Решил, что сразу о Чесме и напомнит, чтобы знали, с кем имеет дело. Однако все пошло не так, как он мыслил. Потемкин расположение Румянцева завоевал не сразу. Петр Александрович терпеть не мог придворных, которые вдруг начинали себя мнить военачальниками, к тому же кривых. Насмехался, как мог, в неловкое положение оставил. Камергер, вдруг решивший сыскать военную славу. «Григорий Александрович, а как вы мыслите, не атаковать ли нам турка прямо в халатах, какие вы с господами-офицерами носите? Пока разберутся, что к чему, мы их редуты захватить успеем». Румянцев, как мог, воевал с этой привычкой лентяев, носить вместо мундиров халаты. Конечно, никто в халате из шатра не выходил, вернее, старался не выходить, потому как и солдаты тоже посмеивались. Но при любой возможности из формы разоблачались. А Потемкин так и вовсе норовил на голое тело надеть, находя об этом немалое удобство. Однажды это удобство позором обернулось. Потому что, обнаружив камергера, вышедшим по поутру справить малую нужду в халате на голое тело, Командующий заставил Потемкина сопровождать себя по лагерю пару часов. Рядом с подтянутым, хотя и не молодым и плотным румянцевым Григорий Александрович в своем халате, который, вынужден держать обеими руками, чтобы от ходьбы не распахнулся, выглядел уморительно. Солдаты прыскали в кулаки, а румянцев еще и заставлял Потемкина на быстром ходу нарочно руками размахивать, показывая, где что находится. Позору Потемкин натерпелся на всю оставшуюся жизнь, но от халата не отказался, хотя стал осторожнее. И лишь настоящая смелость и умение руководить людьми и приказывать помогли ему не только не потерять уважение солдат, но и завоевать таковое у пристрастного Румянцева. Когда Екатерина поинтересовалась тем, каково справляется с обязанностями Григорий Александрович Потемкин, отзыв у Румянцева был самый положительный. Но вот из Петербурга для переговоров прибыл еще один красавец, фаворит императрицы Григорий Орлов. Потемкин не понимал, рад он такому повороту дел или нет. Ревновал К Орлову, хотя ни малейшего права на это не имел. Все право его состояло в том, что любил Екатерину иначе, чем сам Орлов. Калина преклоненно любил Анихамски. Но она его. Умный Потемкин с первой минуты понял что худшего переговорщика императрица найти не смогла бы. Бунтажная Москва отличалась от хитрых турок так же, как Редька от Бланманже. Разве Гришке Орлова с такими хитрюгами совладать? Он не знал, что, отправляя Орлова на переговоры, Екатерина долго наставляла, чтобы уступил первенство в речах Обрезкову, послу российскому у турок еще со времен Анны Иоанновны. Тот и во дворцах немало бывал, и в темнице турецкой сиживал, с чего сама война нынешняя началась. Турок знал, словно собственную дворню, понимал, чего от них ждать и чем взять можно. «Григорий Григорьевич, ты меня представлять станешь, а переговоры пусть обрезков идет, а румянцев тому подпорой будет». Орлов хмурился и молчал, из чего Екатерина понимала, что поступит наоборот. Он, герой, спасший Москву, будет позади какого-то обрезкого, из которого по возрасту уже труха сыплется, может еще и Румянцева подчиниться заставить. Глядя вслед уезжавшему Орлову, Екатерина вздохнула. Провалит переговоры. Панин и Вяземский понимали, что она права. Но все, в том числе и сама императрица, были немало довольны отсутствием совсем взорвавшегося после Москвы Григория. Вообразив себе не просто спасителем первопрестольной, но и всего Отечества, он решил, что пора на трон. Катя никуда не денется. Вот свернет шею туркам, а там и за Екатерину возьмется. Пусть только попробует отказать герою и брату героя. Даже Иван Орлов из своего имения осаживал. «Гришка, не теряй чувства меры, не зарывайся!» Орлов выехал в Акшаны так, словно император наносил визит другому императору. Огромная свита в роскошных экипажах, толпы слуг на все лады, кухня со множеством поваров, несколькими повозками гардероб князя. Казалось, половина Петербурга двинулась сопровождать фаворитов его поездки. Орлов точно с ума сошел, ведь в Москву ездил запросто, а тут со всевозможными почестями. Неужто чувствовал, что в последний раз? Давая ответный наказ Екатерине, коротко, но впечатляюще пообещал, показав здоровенный кулак. «Коле, с кем свяжешься без меня, вернусь, убью. Ты меня знаешь». Екатерина только побледнела, затравлена, глядя на фаворита. Увидевший это замешательство Панин, намотал на ус, хотя усов не имел. Теперь он знал, чем можно запугать императрицу. Когда ей понадобится сила против обезумевшего фаворита, Екатерина невольно согласится на все. Орлов сопровождающими отбыл. Двор притих. Румянцев, узрев этакую толпу, мигом превратившую боевой лагерь, ни во что ужаснулся Григорий Григорьевич, располагайся со своим двором в факшанах. Пожалуй, не то у меня лошади взбесится. Орлов и не собирался стоять бивуаком. Небось, в Факшанах найдется хоть что-то приличное для императорского фаворита. Вообще, он был в себе уверен и даже играл милостивого государя, упивавшегося своей властью. Ведь тот, у кого власти много, может позволить себе быть милостивым и даже скромным. Правда, скромность в понимании Орлова ныне означала только отсутствие императорского двора, но не более. Григория повело. Как только увидел Сухонького, совершенно седого, изможденного темницей и неприятностями Обрезкова. У Румянцева тот ожил, стал на человека похож, а приехал ведь вовсе скелетом. Потемкин сгоряча предлагал за каждый потерянный Обрезковым в плену фунт вырезать по турецкому городу, чтоб помнили, как с русскими послами обходиться следует. А вот Орлову посол не понравился прежде всего своей осторожностью. Турки верные своей тактике на переговоры не торопились Орлов уже в факшанах, а их вовсе не было. Григорий, без того злой, что пришлось тащиться по грязи и дурным дорогам, отвык за время фаворитства, грозил вовсе отказаться разговаривать. Турки чего-то ждали, видно изменения положения в свою пользу, не дождались. Но факшаны приехали на месяц позже назначенного, а потом выяснилось, что вместе с турками за стол сядут прусаки да австрияки. А эти к чему? Но турки сделали вид, что недовольство русского представителя не заметили. Тогда со мной сядет вон Потемкин. К чему ему циклуб и не знал, но уже понял, что турки одного имени, одноглазого генерала, пугаются. Так и было. Орлов даже поинтересовался. Чего это они тебя так боятся? Пощипал малость. Они же не умеют с головой воевать. Объяснять не стал, но фаворита не спрашивал. У него с первых дней начались стычки с Румянцевым. Потемкин не хуже остальных видел, что Орлов своей надменностью и наскоком провалит переговоры. Ему бы порадоваться за будущую неудачу. Но каким бы ни был Потемкин, под лицом он не был точным. Чувство ответственности взяло верх. Сам пришел к Орлову. Григорий Григорьевич, дозволь поговорить. Орлов, уставший от непривычного противостояния с окружающими, от отсутствия восхищенного шепота, оваций, поклонения, даже обрадовался бывшему приятелю. Хотя, когда тот был в Петербурге, как и Екатерина, его вроде и не замечал. Заходи, циклоп. Не зови меня по отчеству. Небось, еще не забыл, как мы в гвардии пивали и баб щупали вместе. Потемкин был серьезен. Завтра настоящие переговоры начнутся, а с Орловым хотелось поговорить по делу. «Григорий, ты с турками осторожней. Не смотри, что они мира просят. Они столь коварны, что могут вокруг пальца даже такого, как Обрезков, обвести». Упоминание старика Обрезкова тут же вывело Орлова из себя. «То-то, что такие, как Обрезков, под ногами путаются, и Румянцев его слушает, как отца родного». Меж словами потянулся Застоявшим штофом, который оказался пуст, крикнул, что принесли еще вина. На совет Потемкина не пить до конца переговоров и вовсе взъярился. «Ты еще тут советы давать? Я с бунтом в Москве справился, знаешь как? Приказал и все сделали. Вот как надо. А вы точно бабки старые, Микину жуете». «На переговорах кавалерийским наскоком нельзя. Тем паче с Османом и Фенди». Ну, Упрется рогом и будет сидеть до скончания века. Что делать станешь? Вздерну, а башку твоему Эфенде отрублю. Гриша, армия устала, провианта мало. А турки могут успеть с теми же шведами, да, австрийцами договориться. Получимся мы между двух огней. Аруф взял новый штоф из рук слуги, махнув тому рукой, чтобы шел. Сделал несколько глотков прямо из горла, в сердцах плюнул в сторону. Что за дрянь пьете? «Не пей!» – вдруг коротко приказал Потемкин. Фаворит недоуменно уставился на него. «Это ты мне? Ты, циклоп, на мне указываешь? Во мне сомневаешься? Завтра вместе со мной на переговоры пойдешь. Будешь наблюдать, как я твоих турок на колени одним упоминанием своего братца поставлю. Пшел!» Потемкин сделал резкий разворот и вышел. Надушили обида и злость. Армия с таким трудом завоевала нынешнее положение. Появилась возможность договориться, чтобы получить передышку. А этот завтра все провалит. Хуже всего, что Россия и впрямь могла оказаться между двух окней. Чесменская победа, конечно, славная. Да только погода не сделала. Турки, даже потеряв флот, слабее стали не намного, Потому что у них и на суше силы хватает. А вот перепуганные европейцы могли им помочь. И тогда славная эскадра что ныне в Средиземном море обратно может и не вернуться. Он стоял, глядя вдаль, и с тоской размышляя о том, что не всегда власть даются тем, кто ею с толком распорядиться может. Вот Екатерина может. А сколько рядом с ней таких, кто все ее старания способен на нет свести? Сзади почти неслышно подошел Румянцев. Что, Григорий Александрович, не поладили с фаворитом? Отчего же? Только обведут его вокруг пальца турки. И к чему этого красавца прислали? Лучше бы уж самим дали переговорить. Обрезков справился бы, а мы пушечками поддержали. Вернувшись к себе, Потемкин долго лежал, привычно грызя редьком и размышляя над словами Румянцева. Верно. К чему Екатерина Орлова прислала? Славу зарабатывать. У него и без того хватает. К тому же опасно. Мало ли что. Война все же. Григорий, конечно, боевой офицер, но столько лет уже за саблю не брался. А Раньше императрица его себя дальше Гатчины не отпускала, опекала, как могла. А тут то чумная Москва, то вот факшаны. И вдруг Потемкина пронзила понимание. Екатерина отпустила Орлова от себя впервые за столько лет, потому что больше не привязана к нему так сильно. Нет, время Орлова еще не прошло, но недолго осталось. Вспомнился давний разговор с Алиханом. А если она сама Гришке отставку даст? Неужто готова дать или почти готова? Внутри против воли сладко самлело. Отсутствие Орлова в Петербурге говорило о том, что его фаворитству приходит конец. Нет, пока еще все зыбко, слабо, но что-то уже изменилось. Это Потемкин почувствовал и в письмах государыне, которые редки до метки. На следующий день... Орлов, видно, почувствовав, что зря обошелся со старинным приятелем и одним из немногих, кто относится к нему терпимо, по-хамски, прислал слугу с приглашением позавтракать перед встречей с турками. Потемкин, понимая, что навлекать гнев все еще всесильного фаворита не стоит, пришел, но был молчалив. «Что же ты мне более советов не даешь?» «К чему советовать тому, кто слушать не желает?» и «Вот и молчи!» «И смотри, как я говорить стану». Говорил глупо. С первых минут переговоров стало ясно, что это лишь пустая трата времени. Турок это пока успокаивало. Они явно ждали чего-то еще. Румянцев у себя бесился от бессилия, ругая императрицу, на чем свет стоит. А все больше ее фаворита. Но открыто сказать что-то против неумного поведения Орлова не решался. Беседы вел только с Обрезковым не доверяя больше никому, и Потемкину тоже. И все же однажды не выдержал. Орлов надменно принялся требовать от турок свободы для Крыма и уступок во всем. Осман Эфенди только руками развел. Это невозможно. Перемирие объявлено только до сентября. А там снова война. Снова гибель людей и жестокие бои. Надо хитрее, спокойней. Тем паче турки почему-то уперлись. Нет, не из-за Крыма. Они словно действительно чего-то дожидались, какого-то обещания. Тут бы осторожно поднажать, но Орлов, наоборот, стал еще нетерпимей. Ему надоело сидеть в окшанах, плюнул на все и решил ехать в Яссы, чтобы ждать от императрицы распоряжений. Румянцев схватился за голову. Нашел время своей заднице думать, устал он, видите ли. Фаворит в ответ стал карой грозить, крепостью за оскорблением. Командующий и вовсе взъярился. «Коле не продолжишь переговоры, я их сам проведу, без тебя, щенок!» Орлов от неожиданности даже забыл о своей силище, просто попер на Румянцева. «Я тебя в тюрьме сгнаю!» «Попробуй! За тобой только твои прихвостни, которые вон дрожат с перепуга, а за мной армия, которая от твоего двора и кафтанов не оставит, голыми по морозу пустит!» Это была правда. Но простить эту правду Румянцеву Орлов, конечно, не мог. Было понятно, что двоим им теперь на свете не жить. Ясно стало и другое. Турки получили обещание помощи от шведов. Войны на два фронта с флотом, запертым за тридевять земель в Средиземном море, Россия не выдержит. С турками нужен был спешный мир, но такой, чтобы самим все завоеванное не потерять. Императрица прислала из Петербурга повеление – Орлову действовать на свое усмотрение. Тот, усмехаясь, объявил, что Османа и Фенди вздернет на березе, а туркам надерет задницы. Неизвестно, чем бы все закончилось, но из Петербурга фавориту прислали еще одно письмо. «Ваше превосходительство, ваше превосходительство!» «Чего тебе?» – нехотя выбирался из сна Потемкин. Но, осознав, что слуга Ефим будить просто так не рискнул бы, почти вскочил. «Чего?» От его превосходительства прислали сказать, что князь Орлов уезжать намерился. «Куда?» – ошалел Потемкин. «На дворе ночь. Куда мог ехать Орлов в такое время?» Уже через несколько минут он тряс теску, невзирая на разницу в положении. «Сдурел Гриша. Ну куда ты поедешь? Эка невидаль баба изменила. Вернешься с почестями, вышвырнешь щенка на улицу». В чем мать родила? Катя после того только послушнее будет. Орлов зубами скрипел. Паскуда! Стоило осенней, как она сопляка в постель притащила. Потемкин снова попытался вразумить соперника. Гриша, подумай. Коли оставишь переговоры, все шишки твои будут. Во всем обвинят. Миру не бывать. Доведи дело до конца. Тогда и победа твоя будет. Вернешься снова на коне. А так что позор один. В какой-то момент показалось, что Орлов послушал мудрый совет, но потом снова взыграл ретивое. «Я до Петербурга и обратно. Турки пусть посидят, подождут, пока я с сопляком разберусь и Катьке внушения сделаю. Я их вон сколько ждал». «Турки ждать не станут. Перемирие до сентября оговорено, а он уж кончается. Ты своей дурью Россию под беду подставишь». Глаза Орлова стали бешеными. «К черту турок, к черту всех! Пшел вон!» Потемкин отлетел в угол, отброшенный сильнейшим ударом. Ничего не сломал, но ушибы потирал долго. Братья Орловы все славились силищей, кроме разве что Владимира. Глядя вслед ускакавшему верхом Орлову, Потемкин покачал головой. Вот дурак!» Конечно, турки воспользовались идиотским поведением главного переговорщика и, убедившись, что тот возвращаться не собирается, продолжать переговоры не пожелали. Сам Орлов домчался до Петербурга быстрее самой скорой эстафеты за две недели. Но в город его не пустили. Встретили на подъезде и велели пересидеть карантин в Гатчине. В Гатчине у него Ренальди все достраивал дворец и всякую всячину в парке. Жить и есть где, хотя скучно. Но не из-за скуки злился Орлов. Обидно, что стоило уехать, как Катя тут же в постель любовника притащила, точно блудливая баба. Себя он считал, пожалуй, мужем и оставлял за собой право выволочки неверной жене. Взбешенный глупым поведением Орлова Потемкин не сразу сообразил, что же изменилось лично для него. Нет, Григорий Александрович не собирался заменять фаворита на переговорах. Дальше их совсем недолго вел Обрезков пока турки не объявили о прекращении. Но стоило улечься в пыли за копытами лошади обманутого любовника императрицы, как Потемкин едва не взвыл, осознав, что именно случилось в Петербурге. Сообразил он раньше, не Орлов, а он сам уже мчался бы по пыльной дороге, подстегивая коня. У Екатерины новый любовник. Даже радуясь отставке Орлова, Потемкин не мог не возмутиться тем, как легко и главное на кого Екатерина Григория променяла. Орловы привели ее на трон, это верно. Но любить из благодарности вечно нельзя. Екатерина полюбила Григория еще до переворота, причем по-настоящему, тот любил тоже сильно крепко. Только вот характеры у них в чем-то схожие, а в чем-то разные. И Орловы и Екатерине ласки нужны еженочно, но ей достаточно одного, постоянного, а ему почаще смена нужна. «Бывает. И все же. Десять лет так просто из жизни не выкинешь. Сын рос, пусть и у Бицкова. И вдруг заменить сильного, энергичного Орлова на сущего сопляка Сашку Васильчикова». Орлов не знал этого малого, а вот Потемкин вспомнил. Красив, да только сопляк совсем и невеликого ума. Катерина уж не девочка, 43 года. Пора бы бабе и остепениться, а она щенка в постель притащила. Потемкин зубами заскрипел, будет посмешищем для всей Европы, а уж как двор за глаза злословит и представить трудно. Вчерашняя героиня в раз может стать предметом неумных шуток и гадких сплетен. Но что за баба Гришка прав. Видно, понимал, что такое может случиться, потому и не отходил ни на шаг. Если и впрямь человек икает, когда его костерят за дело, то Екатерина должна бы от экоды помереть. Ее в два голоса костерили два Григория, мчавшийся во весь опор в сторону столицы Орлов и оставшийся в Факшанах Потемкин. Сейчас он понимал злость соперника и чувствовал и себя тоже обманутым. Если бы Екатерина просто отставила Орлова или нашла ему достойную замену, простительно. Но ведь поступила, как пошлая баба, которую не зазорно тискать каждому, у кого руки есть. Злились все, Кто на Орлова, кто на императрицу, а чаще на обоих. Румянцев, не боясь Потемкина, поскрежетал, стеснув зубы. Баба на троне никогда до добра не доводила. Недаром их на корабли не пускают. Удивительно, но обманутого фаворита, которого только вчера дружно ненавидели, почти так же дружно стали жалеть. Недолго, правда, но жалели. Переговоры прервались. Военные действия возобновились. Шли они пока вяло. Обе стороны чего-то ждали. Обиженный Потемкин даже перестал императрице писать. Где-то внутри он уже понимал, что для него так лучше. Ведь Сашка Васильчиков не соперник. Надо есть Екатерине быстро. Однако то, что она предпочла Орлову не его самого, а Васильчикова, что может вот так легко променять сильного мужчину на щенка, не на шутку задело Потемкина живое. Нет, Ореол Екатерины не померк в его глазах, скорее Потемкин просто осознал, что даже императрица – женщина, для которой горячие ласки могут перевесить многие разумные решения. Шли месяцы, боль притуплялась, зато постепенно проступало сознание, что так даже лучше. По крайней мере, он не нажил себе врагов в лице сильных Орловых. Ежели судьбе угодно, так станет любимцем государыни, несмотря на любых Васильчиковых. А нет и думать нечего. Чего он хотел? Фаворитство? Заглянув в душу, честно сознавался, что и этого тоже. Положение, подобное тому, что было у Орлова, давало многое. Причем не только и не столько деньги, сколько власть. Но другая половина точно была сердечной. Все нутро желало эту женщину и ему было наплевать, что она императрица. Постепенно Потемкин понял, что для него Екатерина императрица и Екатерина женщина неразрывны. А еще, что давным-давно, еще со времени дурачества с передразниванием, любит именно ее такую. Смелую и трусливую. Умную и по бабе глупую. Сильную и слабую. И больше всего хочет сжать в руках и защитить от любых нападок, даже заслуженных. «Эх, Катя, Катя, как же ты этого не видишь?» Не видела. Екатерина была не на шутку увлечена новым фаворитом. Тихим, послушным, очень старательным в постели. Правда, как она сказала после первой же ночи Брюсихи, без фантазии. Сашей Васильчикова. Она даже не заметила, сколь ловко все организовал хитрый панин. И случай с Брюсихой, и отправку Орлова Факшаны когда тот уж очень допек своими изменами Екатерину, и нечаянную встречу с красивым Васильчиковым, и позорное возвращение Орлова. Возвращение действительно было, или, по крайней мере, выглядело позорным. Как императрица могла узнать, что возбешенный любовник мчится точно угорел и в Петербург, если он ехал куда быстрее любой курьерской оказии? Очень похоже на то, что Екатерина действительно обо всем знала, и беспокойно ждала появления отставленного любовника. Боялась настолько сильно, что приказала в город не пускать, а ехать ему в Гатчину, чтобы отбыл карантин. Орлов мчался в Петербург, и впрямь быстрее ветра. Но этот же ветер несколько охладил пыл любовника. Отставка? Конечно, Григорий прекрасно понимал, что рано или поздно это случится. Не может не случиться. И когда факшаны отправляли, тоже осознал, что не зря. Все очень просто. Подумав, мог сообразить любой дурак. А дураком Григорий Орлов никогда не был. Наследник вот-вот в совершеннолетие войдет. Панин вовсю хлопочет. Чтобы, если не полностью власть ему передать, то хотя бы поделиться. Екатерина пока молчит. Но скоро ответ давать придется. Орловы все вместе взятые точно бельмо на глазу. Императрица и сама готова отставить. Да и Григорий, как не любил Катю, тоже готов уйти из ее спальни. Всего лишь из спальни, вот чего не понимает хитрый панин. Но такая отставка пощучена гордому Орлову. Чего ждут все? Скандала до да такого, чтобы отставка была навсегда, чтобы вон из России или хотя бы от двора долой. И сама Екатерина того же ждет. А что тогда? Орловы удалены. Императрица перед всеми опозорена. Вива цесаревичу, и сначала робкие, а потом громкие голоса. Они порали пора ли ему престол передать? Григорий летел наметом всю дорогу и всю дорогу думал. То, что любви с Катей больше не будет, понятно. Даже если прощения попросит, он такого унижения не простит. Но Орлов не мог допустить, чтобы его руками с его помощью утопили Екатерину как императрицу. А вот шиш вам. Если бы задумался об этом там, в Факшанах, поступил бы иначе. Потемкин был прав, за рукав цепляясь, а за свою правоту получил по зубам. Григорий пытался вспомнить, не изуродовал ли бедолагу окончательно. Кажется, нет. С пола поднялся и вслед кричал. Во, дурак! Убитые так не орут. Как много будет тех, кто с радостью возьмется топтать опального фаворита. Из грязи в князи это вызывает зависть. А вот когда обратно, не просто насмешки, а потоки злорадства. Эх, Катя, Катя. Если его лишат всех наград, регалий и имений, а заодно и его братьев тоже, то что он тому же Володьке или Алихану с Федькой скажет? А Ивану, не раз предупреждавшему, чтобы не зарывался? Выходит, не только сам пал, но и братьев за собой утащил. Все из-за сопливого Васильчикова? Кате 43, а этому хлыщу сколько? невось в сыновья годится. Бесился. Во время коротких ночевок спал мало и плохо. Вскакивал, жадно пил ледяную воду. С рассветом взметывался в седло и снова скакал. Почему-то казалось, что чем скорее доберется до Петербурга, тем скорее поймет, как быть. Постепенно и правда пришло понимание. Нет, Орлов не успокоился. Не при его нраве прощать такое. Но за день до гадчины уже знал, что не станет за шиворот вытаскивать из Кати постели несчастного Васильчикова и давить его, как клопа постельного, тоже не станет. Не потому, что не может или не хочет расправиться с новым любовником напротив, руки чешутся, а чтобы не давать недругам пищи для издевок. Не устроит скандал, которого ждут, не станет открыто кричать на Катю, Ничего не станет. Зря он вообще примчался в Петербург. Но раз уж примчался, то оставалось решить, куда теперь деваться, пока не поймет все остальное. А Орлов мог бы приехать и раньше. На последних милях скорость заметно сбавил, все еще размышляя. Но придумывать не пришлось. Его встретили и сообщили приказ императрицы во избежание неприятностей переждать карантинное время в Гатчине. Сначала едва не крикнул, мол, какой карантин. Он и не ехал по землям, где эпидемия. К тому же совсем недавно его после Чумной Москвы карантин проходить не заставили, а тут после Факшан. Но после нескольких мгновений Колебания вдруг понял, что это тот выход, который ему был нужен. Карантин так карантин, Гатчина так Гатчина. В Гатчине ни о каком карантине и не слыхивали. Кто как хотел, так и приезжал. Но хозяину были рады. В его новом замке, еще не полностью обставленном и готовом, хороший винный погреб. Сказалось напряжение последних не только дней, но и месяцев. Первым делом Григорий просто напился. Причем так, как это умел делать только он. Сначала вливал в себя, словно в бездонную бочку, а потом вдруг сразу свалился. Удивительно, но драться на сей раз ни с кем не стал. То ли не с кем было, то ли слишком устал. Немного придя в себя, выбрался в большой холодный зал, долго осматривался вокруг, словно не понимая, где это он. Потом также долго изучал собственное отражение в большом зеркале. Видно, чем-то не устроило, потому что в сердцах плюнул и отправился продолжать пьянку. Слугу Тимошку, который помогал хозяину добраться до стола, Озадачил вопросом. «И чего это я в Москве не сдох? Был бы героем. А так кто? Ну, кто я?» Кимошка на всякий случай бодро отрапортовал. «Ваше сиятельство, князь Григорий Григорьевич Орлов!» И замер, ожидая удара, от которого мог запросто полететь не то что под стол на тот свет. Но Орлову драться почему-то не хотелось. Помотал головой и со вздохом объявил. «Не князь, нет» оглянулся в сторону зеркала, словно проверяя, там ли еще его отражение, и вздохнул, разводя руки в сторону. Брошенный любовник. Фють и бросили. Променяли. На кого? Тимошка, в которого брошенный любовник вперил строгий взгляд, на всякий случай ответил. Не могу знать ваше сиятельство. Брешь, все знают, на Васильчикова. Этот Васильчиков? Орлов показал просто микроскопические размеры несчастного Васильчикова на ногте указательного пальца. Вот такой. Но он фаворит и дурак. Его тоже бросит. Скоро бросит. Орлов пропьянствовал весь срок карантина. Больше разговоров со слугами о своем падении не заводил. А Тимошка молчать умел всегда. Спрошенный после похмелья хозяином о том, чего слышал, только плечами пожал. Команды всякие. Точно в атаку приказывали. Орлов просхохотался. Врешь ты все, собака. А про Васильчикова забудь. Первым приехал по распоряжению императрицы Бицкой. Втянув носом воздух, густо сдобренный винными парами, укорил. К чему столько пить, Григорий Григорьевич? А чего это ты, Иван Иванович, зараза не боишься? Я же карантинный. Я не пугливый. Орлов довольно кивнул. «Это хорошо, потому как сидеть до конца карантина рядом с заразным пугливому трудно». «Какого карантина? С каким заразным?» «Ты ж сказал, что не из пугливых. Ты не трусь, потому как жить тебе в этом замке долго. Бери штоф, наливай и пей. У меня скучно. Театра нет, придворных тоже. Будем вдвоем дни коротать». «Какие дни?» – окончательно растерялся Бицкой. «Как какие? Карантинные?» «Ты же со мной, опасным, вот рядом сидишь. Тебя теперь к императрице две недели допускать никак нельзя». «Тьфу ты, леший!» — ругнулся Бицкой. От Орлова отбился с трудом. Тот силой удерживал пожилого Бицкого, требуя, чтобы тот непременно выпил весь штоф. «Иначе непременно помрешь. Отчего не знаю, но помрешь». И остался в Гатчине на две недели. За Бицким последовали Чернышев, потом Алсуфьев, то и дело привозили письма от самой императрицы. Екатерина писала, как ни в чем не бывало, только никаких обращений вроде Миленького или Гришеньки не было. Все чинно, словно просто придворному, который и впрямь сидит в карантине. Орлов изнавал от безделия и продолжал пьянствовать. Все приезжавшие вызывали к его благоразумности, сильно в ней сомневаясь среди стойких винных паров и намекали, чтобы сам отказался от всех должностей и поручений, сам. Григорий, согласно кивал, требовал, чтобы выпили большой бокал вина, щедро разбавленного водкой, а когда обнадеженный чиновник выпивал, совал ему под нос здоровенный кукиш. Вот это видел? Но пока был только смех. Когда появился сам Панин, стало ясно, что шутки кончены. С Орлова даже половина хмеля слетела. Никита Иванович, и ты карантину не испугался, но выпей со мной. Пить не стану. Государыней прислан, чтобы забрать у тебя строптивца ее портрет в бриллиантовой оправе. Орлов с усмешкой достал из-за пазухи миниатюрный портрет. На виду у ошарашенного панина легко выломал из бриллиантовой оправы само изображение и протянул наставнику Цесаревича покореженную оправу. Это забери а портрет не отдам». Панина смутить не удалось. Холодно глядя протянул Григорию указ о его отставке, в котором говорилось, что Орлов может совершить путешествие для поправки здоровья куда будет угодно. Вот теперь Кукиш узрел и Панин тоже, и бокал с вином не понадобился. «От чинов меня отставить можно, и от постели Катиной тоже. А от России вот вам». И для моего здоровья полезней всего путешествия из Гатчины в Петербург. Скажи государыне, что калечить ее дитятю, что в спальне ныне обретается, не буду. Но выкинуть себя из России вон не позволю. Екатерина все же издала указ о присвоении ему княжеского титула. Тот, что был написан да отложен после Москвы из-за проклятой брюсихи. А еще подарила несколько тысяч душ крепостных два сервиза, довелила да перевести мебель и все, что было в его покоях, в бытность фаворита. Орлов снова хохотал. «О как! С вещами выставляют! Ничего же мои диваны новому любовнику не понравились! Надо посмотреть, бы чего не забыла!» Орлов притих у себя в гатчине, и императрица успокоилась, она больше не требовала что-то вернуть или от чего-то отказаться и уехать подальше, подлечиться тоже не советовала. Екатерина с облегчением вздохнула и решила, что пора приучать Васильчикова к обществу, а общество к новому фавориту. Малый выход был намечен на один из рождественских вечеров, когда должна идти обычная игра в карты. Александр Васильчиков страшно переживал. До сих пор его держали только в спальне, не допуская более никуда. Но он и не рвался. Помня, чем выше соберешься, тем ниже падать. Один пример Григория Орлова, чего стоил и еще был перед глазами. Правда, если бы Васильчику обещали за пребывание в спальне государынь вот такие подарки, как получил Орлов даже при расставании, он согласился бы. Так и произошло. Хотя подарки, конечно, были куда скромнее. Все же Орловы привели Екатерину к власти. Этого она не забыла. Но через полтора года, отпуская на волю Сашу Васильчикова, императрица и его щедро одарила. Так она поступала со всеми любовниками, считая обязанной платить за услуги. Но когда Саша Васильчиков только осваивался и в спальне, и тем более на приемах рядом со своей благодетельницей. Она едва успела произнести «Господа, позвольте представить Александр Семенович Васильчиков» как вторая дверь рывком распахнулась, и в проеме возник Орлов. От ужаса Екатерина, кажется, потеряла дар речи. Васильщиков и того больше он перестал дышать. Увидеть прямо перед собой знаменитого Григоря Орлова, которого так боялась государыня. Немая сцена продолжалась несколько мгновений, но всем показалось, что часы. Просковья Брюс потом утверждала, что у нее даже шея затекла от неподвижности. Довольный, что видит императрицу, Орлов почти завопил. А меня познакомите, Ваше Величество. Екатерина с трудом проглотила застрявший в корле комок и отрекомендовала нового фаворита старому, как самого скучного человека в мире. Несчастный Васильчиков вымоченно улыбался. Все замерли, ожидая скандала. Но Григорий был весел, хотя и не пьян. Зато я бывал самым веселым в этом обществе. Карантин выдержал, более не опасен во всех смыслах. Хотел бы поговорить с вами, ваше величество». Екатерина шла за отставленным любовником, словно кролик в пасть к удаву, но никому не позволила отправиться следом, сделав знак, чтобы продолжали игру. Она ждала бурной сцены у коров скандала, а Орлов спокойно спросил. «Зачем так-то, Катя? Могла бы сказать, что не мил. Да бог тебе судья. Панина, опасайся. Он себе на уме. Все для цесаревича делает». Она с трудом выдавила из себя. «Я знаю. Нужен буду. Позови. Ни одного меня. Любого из Орловых позови. Все на помощь придем». «Спасибо. А того гони. Не пара он тебе. Мелковат». «Верно, циклоп говорил. Такого одним пальцем вышибить можно». «Кто говорил? Циклоп Потемкин». Ничего страшного не случилось. Григорий Орлов даже послужил еще в Ревеле. А потом и правда уехал за границу. По возвращении Екатерина подарила бывшему фавориту мраморный дворец. Узнав о подарке, он усмехнулся себе под нос. «За циклопа, что ли?» и в ответ тоже сделал подарок императрице, поистине царский. Купил у ювелира за 460 тысяч рублей огромный голубой алмаз Надир Шах, позже переименованный в его честь в и преподнес на именины. Екатерина всегда дарила, сама, и никогда от мужчин подарков не принимала, но тут отказать не могла. Не столь из-за величины и необычности алмаза, сколько из чувства признательности своему горячему и непредсказуемому бывшему любовнику. Она не забыла Гришкиных советов, хотя и без них понимала, и что Васильчиков ей не пара, и что Панин себе на уме, и про наследника не раз думала.